Глава шестая. Дарья. Утром в телефоне Даши материализовалась подруга, модель Зая, с которой накануне снимали рекламу духов для торгового дома. Дарья как раз только выбралась из ванной. Завернувшись, полотенце готовила завтрак. Вишневый йогурт, любимые хлопья, крепкий кофе и немного фруктов. Что может быть вкуснее и полезнее? «Дашуль, у нас тут вечеринка намечается. Так, небольшой собантучек в баре. Не хочешь повеселиться?» Дарья немного подумала и согласилась. «Отчего бы не выпить? Гонорар уже отработан. Можно немного расслабиться?» «Хочу, конечно». «Ну, мы с Адамом за тобой заедем. К шести вечера будь готова. Оторвемся по полной». «Хорошо, буду готова», — согласилась Даша. К шести вечера навела марафет. Яркий макияж, волосы собраны в высокий хвост. Платье с глубоким вырезом из последней модной коллекции. Сапожки на высоком каблуке. Норковая шубка, яркая помада. Веселиться, значит веселиться. Адам и Зая заехали за ней ровно в шесть. И скоро оранжевый Volkswagen Polo, минуя пробки, катился по вечерней Москве в сторону ночного клуба. Яркий зал в красных тонах, диваны, торшеры и даже салфетки. Рассчитан на тех, кто пришёл выпить и покурить кальян. Зая и Адам, не раздумывая, заказали кальяны по коктейлю. Дарья опрокинула в себя половину коктейля сразу, затянулась кальяном, выпустила дым, освежает. Коктейли быстро закончились. Адам подозвал официантку, попросил повторить. Крепкие коктейли быстро окутывали разум приятной слабостью. Зая потянула Адама на танцпол, туда, где одиноко танцевала свой танец, бульгарно одетая блондинка. Дарья втянула в себя ароматный дым кальяна, выпустила дымящуюся струйку, подняла голову и обомлела. Несколько мужчин кавказской внешности в добротных костюмах и пальто прошли через зал и скрылись за дверью без надписей. Среди них был ворон. Она бы никогда его ни с кем не спутала. Тщательно подстриженная борода, которой раньше не было. Пронзительный взгляд глубоко посаженных карьих глаз. Чёрные, как смоль, волосы. Он и никто другой скрылся за дверью следом за кавказцами. Дарья бажгло, Руки мелко задрожали. Сердце заколотилось у самого горла. Не удержалась, подозвала официантку. «Скажите, а эти мужчины, кто они?» Подсовывая девушке хрустящую купюру, поинтересовалась у неё Даша. «Это хозяин клуба и его клиенты. Обычно обсуждают бизнес. А нельзя попросить передать записку одному из них?» «Вам жить надоело?» Насмешливо взглянула на неё официантка. «Они же без тормозов все как один, а вы красивая. В машину запихнут, никто не найдёт». Даша нервно сглотнула. «Правду, — говорит официантка, — да только желание увидеться с Михаилом сильнее инстинкта самосохранения. Всё же, если получится, передайте записку одному из них. У него борода и карие глаза, и рубашка чёрная под пальто. Они все с бородами, девушка. Его Михаил зовут, он русский. Если передадите, я дам вам ещё одну купюру». «До завтра я буду ждать по этому адресу. Буду ждать тебя. Нам есть о чём поговорить. Дарья». И черкнула адрес ёмно-московской квартиры. Усмехнулась официантка, но взяла записку, которую состряпала смелая Даша на алой салфетке с золотистым тиснением. «Если удастся подсунуть, когда понесу им напитки, можно считать, вам повезло. Но я бы не рассчитывала на такую удачу». Принесли ещё коктейли. Зая и Адам потащились на танцпол. Даша было не до веселья. Сидел за столиком, на фоне красного интерьера, не живая, ни мёртвая. Нервно жимала красную салфетку в надежде, что повезёт. «Зачем я ищу с ним встречи? Ну зачем? Он же забыл меня давно». Коктейль подогревал распалённый разум, и сердце сходило с ума от того, что там, за дверью, сидит он, Миша, живой, целый и невредимый. Официантка понесла в кабинет хозяина клуба дорогой виски и бокалы. Даша вцепилась красивыми пальцами в бокал с коктейлем. Сердце застучало гулко гулка у самого горла. Краска прилила к лицу. Что же я наделала? Зачем только записку передала? Испуганная до смерти своей помешанной на коктейле смелостью, сокрушалась она. Казалось, вечность не была официантки из-за двери. Потом выскользнула уже с пустым подносом. Дарья не выдержала, бросилась на свежий воздух. Встала у входа в бар, накинула норку на хрупкие плечи и закурила. Медленно вышла следом за ней официантка. Тоже прикурила. «Передала», — скользнула хищным взглядом по Дарье. «Он взял?» — вырвался из горла хриплый вопрос. «Тот, что в белой рубашке был. Да, взял». Даша полезла в сумочку, вытащила из кошелька еще одну хрустящую купюру. «Вот, возьмите, спасибо». «Да, пожалуйста, обращайтесь», — усмехнулась официантка. Купюра исчезла в кармане униформы, и она скрылась за дверью. «Дашка, вот ты где!» — вывалились из клуба пьяный Зая и Адам. «Поехали отсюда, тут мрачно, лучше на хату. У Адама есть отличные напитки в баре. Ещё друзья подтянутся. Зажжём?» «Нет, я домой», — скользнула под друзьям напряжённым взглядом Даша. «Подбросите до метро?» «Что за глупости? Ночь на дворе? Какое метро? Подбросим до подъезда!» К клубу подтянулся друг Адама Кирилл. «Я ещё трезвый, могу вести машину. Куда едем?» Скользнул по Даше слащавым взглядом он. «Меня домой!» — Натянуто улыбнулась Дарья. «Ну, я так не играю. А как же танцы? Беспорядочные половые связи?» Надулся Кирилл. «Динамщица!» «Ладно тебе, я уже Кристине позвонил». «Подхватим её по дороге», – раздражённо махнул Адам рукой в сторону упрямой Даши. «Вот уж спасибо за одолжение», – передёрнула плечами она и покрепче закуталась в норку. Прохладный ночной воздух и лёгкий мороз давали о себе знать. Нырнула в машину друзей, на заднее сиденье, и скоро оранжевый «Фольксваген Поло» понёсся по улицам Москвы. Она ждала его до самого утра, так и не сомкнула глаз. Всё прокручивало в голове предстоящий разговор о сыне, который остался в Париже, о стервятниках-мачехе, которые держат её под прицелом из-за огромных денег. Даше казалось, что вместе они смогут придумать выход из того жуткого положения, в котором оказались. У них получится избавиться от Елены Ховански и её неуёмной жадности. А главное, сына можно будет забрать домой. Михаил не пришёл. Даше казалось, что она в одну ночь вспыхнула ярким пламенем и сгорела дотла. Душе не осталось ничего, только чёрный пепел. Неужели решил не ворошить старые раны? А она ведь так хотела рассказать ему про сына. На миг поверила, что счастье близко, что они заберут Дэниеля домой вместе с собакой, которую собирались купить мальчику пожилой Антуан и его жена Петра. Но нет, лишь больно обожглась. На рассвете Даша покинула свою съёмную квартиру. Крепко сжимая ремешок дорожной сумки, села в такси и машина понеслась в аэропорт. Она возвращалась в родной город, унося с собой пепел несбывшейся надежд.